Роза и Бланш, придя в себя, полуоткрыли свои большие глаза и устремили их на ангельское лицо священника. Сестра, ты видишь Архангела, как тогда во сне, в Германии? Да, он таки являлся и третьего дня. Он явился за нами. Увы, наша смерть... Спасет ли она нашу бедную мать из чистилища? Дорогие дети, зачем сомневаться в спасении вашей матери? Ах, никогда более чистая, более святая душа не возносилась к Создателю, ваша мать. Я знаю из рассказов моего приемного отца о ее добродетелях и мужестве, которыми восхищались все те, кто ее знал. «Поверьте мне, Бог ее благословил!» «Ты слышишь, сестра? Нашу мать Бог благословил!» «Да, да, да! Откиньте эти мрачные мысли, бедные девочки! Мужайтесь! Вы не умрете! Подумайте о вашем отце!» «Наш отец, увы, он не найдет нас при возвращении!» Прости нас, отец. Прости нас, отец. А мы не знали, что поступаем дурно. Мы хотели последовать твоему примеру. Приди на помощь нашей гувернантке. Мы ведь не знали, что заболеем так внезапно. Не знали. Мы еще вчера были так веселы и так счастливы. Да. О, добрый Архан! А... И весь нашему отцу, как нам во сне, Скажи, что наша последняя мысль была о нем. Мы пришли сюда без ведома Габера. Пусть он его не бронит. Святой Архангел, И к Габеру. Скажи ему, что мы просим прощения. Просим прощения за то горе, какое ему причинит наша смерть. Пусть наш старый друг хорошенько приласкает за нас бедного угрю. Нашего верного сторожа Мы не забыли Никого, кто нас любил Пусть Бог Соединит Нас с мамой Да, навек Ты обещал, добрый архангел Помнишь, во сне Ты сказал Бедные дети Вы пришли издалека Промелькнули на земле И лишь затем, чтобы идти отдыхать У материнской груди Ужасно Это ужасно. Так молоды и никакой надежды на спасение. Господи, неисповедимы пути Твои. Увы, зачем гибнут столь ужасной смертью такие дети? Пусть нас похоронят вместе, чтобы и в смерти быть неразлучными, как и в жизни. О, святые мученицы великодушного самоотвержения, ангельские души, сокровища невинности и чистоты, возвращайтесь на небо. Увы, Господь призывает вас с недостойной вас земли. Сестры, Инстинктивным движением прижались друг к другу ближе. тяжелевшие веки на секунду приподнялись. Точно они хотели обменяться еще одним взглядом. Роза и Бланш скончались. Габриэль и сестра Марта, закрыв глаза сиротом, склонив колени, молились. Вдруг в зале послышался шум. Раздались поспешные шаги, занавес приподнялся, и бледный, растерянный, вбежал до Габер. При виде Габриэля и сестры Милосердия, стоявших на коленях, пораженный солдат издал ужасный крик и хотел шагнуть вперед, но прежде чем Габриэль успел его поддержать, упал навзничь.